«Взяло-борзо, взяло-борзо!» — подкрякивает дряхлый отец и пат. «Батюшка!» — выкрикивают женщины, утирая слезы. «Как мы живем теперь согласно да чисто! Так соду нежели!» «Даже самим не верится!» «Когда же конец забастовки-то вашей будет?» «А вот собираемся, батюшка, прокурору подавать, и что он скажет, то и будем делать, — говорят плотники».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 Что мы перенесли в молчанку? Что мы выстрадали? А жаловаться боялись? Выгонят вон. А ты пожалей нас. Жалею. Жалею, братья. Нюхает табак отец Александр и острый из-под густых бровей глаза хмурится. Но я враг насилия как с той, так и с другой стороны. Миром над братья, покончить. Да мы не насильничаем,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 У окна в тени фиолетовых портьер стоял притаившийся Прохор. На долгий троекратный звонок, наконец, вышла горничная. «Ах, здравствуйте, батюшки!» И, завиляв глазами и кусая губы, вся загонялась краской. «Прохор Петрович э, нездоровый. Они давно легли спать и велели сказать, чтобы их больше не беспокоили». «Передайте, господин Громову, когда он проспится...»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 Едва сдерживая себя, миролюбиво отвечали ему «холодные и теплые рабочие». А те, кто погорячее, лишь только ротмистр удалялся прочь от жительства, по озорному тюкали ему вдогонку. «Чу-чу-чу-чу, перец!» Не отставали в присвистах в гике и ребятишке. Ротмистр зеленел, путался ногами в длинной сабли.